Часть четвертая. Кровавый прилив. Толла проснулась на рассвете. Потянувшись, она соскользнула с ложа и подошла к окну. Когда-то зрелище встающего солнца заставляло ее радостно смеяться, но сейчас она только улыбнулась. Тяжелые времена научили ее не только тому, что предстоящий день может быть припакостным, но и тому, что не стоит из-за этого встречать его кислой миной на лице. А сегодняшний день обещал быть именно таким. Толла вздохнула и прибрала ложу. Эта ее привычка первое время вызывала дикое изумление служанок. Но ложе — место власти Гетеры, и нельзя доверять его чужим рукам. Толла вздохнула. Она-то уже не Гетера. Оглянувшись на комнату, которая, в отличие от спален многих патрицианок, Всегда была в идеальном порядке. Толла накинула легкую, почти прозрачную накидку из тончайшей венецкой шерсти и, завязав волосы узлом, стремительно сбежала по лестнице к купальне. Беллона уже была там. — Долго спишь, подруга? Толла улыбнулась и легонько шлепнула ее по руке. — Сиэлла еще нет? Она спит гораздо больше, чем ты. С тех пор, как пропал этот ее казначей, она редко кого допускает к себе. — Ты еще... Часто развлекаешься со своим соплячком Аметео. Чаще, чем она с кем-нибудь из рединов или сыновей всадников. — Ну, ты-то развлекаешься за всех троих, — заметила толла. Беллона добродушно буркнула. — Надо же кому-то поддерживать репутацию. Она скинула накидку и потуже подтянула узел волос. — В конце концов, будем мы сегодня купаться или нет? Тут со стороны входа в купальню послышался звонкий голосок. «Это кто задает такие вопросы?» Беллона обернулась. «Ну, наконец-то! Я уж думала, ты сегодня не появишься. Пошли, смой из себя этот вонючий мужской пот. Во всем этом деле мне не нравится только то, что они так потеют». И она ласточкой нырнула в воду. Подруги последовали за ней. На завтрак они поехали в сад сереброногих. Когда колесница Базилис именовала стражу, состоящая из пяти девушек в высеребренных поножах, вооруженных копьями и мечами, и, обогнув кипарисовую рощицу, углубилась в заросли Мирта, разделяющие сад на множество укромных и уютных полянок, отовсюду послышались приветственные голоса. — Да хранит тебя мать солнца, прекраснейшая! Прекраснейшая, иди к нам! Боги послали нам сегодня рыбу-луну, наверное, мужчинам придется туго купаясь в волнах дружелюбия, смеха и любви. Четыре года назад, когда отец был еще жив, она уговорила его позволить ей собрать девушек из патрицианских семей и семей самых знатных всадников. Видимо, отец представлял, что это будет нечто вроде огромного девичника, где девушки из благородных семей будут чинно прясть и судачить о будущих женихах, но у Толлы были другие планы. Через полгода после своего появления во дворце она поняла, что Юноний, верховный жрец храма отца Луны, привез ее сюда вовсе не для того, чтобы поддержать больного Базилиуса, вернув ему дочь, пропавшую так давно. А в то, что она действительно дочь Базилиуса, Толла поверила только спустя три месяца, когда ее старая нянька рассказала ей о том, как она жила здесь. Однажды она шла к отцу каким-то коридором, но вдруг остановилась памяти что-то сверкнуло. Она медленно подошла к нише, в которой стояла скульптура какого-то легендарного воина Реддина, и, протянув руку, извлекла из-за его плеча деревянную куклу-статуэтку, покрытую толстенным слоем пыли. Тола несколько мгновений рассматривала ее затуманенными от слез глазами, потом пошла дальше. Но Юнонию совсем не надо было, чтобы все поголовно признали в ней настоящую дочь Базилиуса и будущую наследницу. В таком случае она становилась слишком самостоятельной, а ему нужна была как раз такая же раскрашенная кукла, за спиной которой он мог бы безраздельно править. Кроме того, новая жена отца была одержима планами посадить на трон своего сына, который был на 8 лет моложе Толлы. Отец долго горевал о ее матери, прежде чем взял новую жену. Так что недоверие части сестрархов и патрициев, угроза со стороны семьи жены Базилиуса с одной стороны и благодарность с другой, должны были сделать из Толлы послушную марионетку в руках Юнония. И если бы она была обычной женщиной, то, вероятнее всего, так и произошло бы. Но она была гетерой.